Глава 7. Учу и учусь сам. Меня переводят в эскадрилью, которая находится на другом аэродроме. Панченко и Коломеец, мои аэроклубовские друзья, попадают со мной туда же. Теперь они тоже инструкторы. Расстаюсь с земляком и приятелем Лысенко. Он будет работать инструктором на старом месте. Многих друзей провожаем в часть. Ко мне прикрепляется десятая летная группа. У меня 11 учеников. Здоровые молодые ребята. Когда они выстраиваются, не спуская с меня глаз, я едва сдерживаю улыбку. Вспоминаю, что еще несколько месяцев назад точно так же я смотрел на инструктора Тачкина. Но волнуюсь я не меньше, чем они. Передо мной задача завоевать авторитет у моих учеников, найти подход к каждому из них. Это непросто. Вспоминаю Калькова и Тачкина и невольно подражаю их манере говорить с курсантами. Первые занятия на земле проходят хорошо. Ребята внимательно слушают меня и старательно выполняют мои приказания. Мне доверили людей... которых надо научить сложному мастерству пилотажа на самолете истребителя. Нужно правильно оценить способности каждого курсанта, изучить его настроение, склонности и нужды. Все это кажется мне очень трудным. Смогу ли я привить курсантам любовь к самолету? Чем больше я втягиваюсь в работу, тем глубже сознаю огромную роль инструктора в росте будущего летчика, в развитии его летных и моральных качеств, в его боевом и политическом воспитании. Курсанты следили за каждым моим шагом, каждым моим поступком, и это заставляло меня упорно работать над собой. Я учил и учился. Обучая курсантов, отрабатывал и свою технику пилотирования, шлифовал ее. Я обязан был в совершенстве владеть самолетом, иначе мой авторитет как учителя был бы подорван. В воздухе я действительно сливался с самолетом. Мои движения были отработаны до автоматизма, готовился к занятиям методически. Вел дневник группы, помогал курсантам разбираться и в теории. Отдельно работал с отстающими. С курсантами подружился, их интересы были мне близки. Каждый их успех и неудача – личное, кровное дело инструктора. Я так увлекся педагогической работой, что не замечал, как шло время. Группа моя работала хорошо, добросовестно. И весной 1941 года мы приступили к летной подготовке. Наш командир эскадрильи строг и очень требователен. Курсантам он порой внушает страх, и работать с ним нелегко. Он долго помнит малейшие нарушения дисциплины. Мое настоящее знакомство с учениками началось в полетах на УТ-2. Среди моих курсантов выделяется Башкиров. Он на пять лет старше меня. У него хорошее общее и политическое образование. Он показывает пример упорства, дисциплинированности и прилежания. Башкиров часто занимается с более слабыми курсантами. Проводит политбеседы. Он первый вылетает самостоятельно. Моя группа идет впереди других и уже приступила к самостоятельным полетам на УТ-2. Поэтому КМЭСК, несмотря на то, что я и сам много и систематически тренируюсь на И-16, дает мне дополнительную нагрузку – проводить рулежку с курсантами другого отряда. Утром – полеты. Днем и вечером провожу с курсантами рулежку на самолете с ободранными крыльями. Он бегает только по земле, словно птица с общипанными кберьями. На нем курсант учится держать направление. Я привык к двойной нагрузке с рассвета до темноты на ногах.